Глава восьмая Прошло уже две недели с момента приезда в Японию. Нынешний мой распорядок мало отличается от первого дня пребывания в этой стране. Ванка всё так же не отстаёт с тренировками. У меня же никаких способов отбрехаться нет. Надежда на память крови себя не оправдала. Нет, атрибут работает, но при этом рефлексы не образуются. Когда это касается знаний, он прямо-таки супер, а тут пасует. Вот и выплыло одно из ограничений способности – Хоть и уникальной, но вовсе не всеприменимой. Тоже польза. Хорошо, что проявилось это вот так, а не когда была бы критическая необходимость. Опять отмокаю в персональном ансене. Но в этот раз уже не от синяков и ушибов, а просто балдею от удовольствия. Привык к распорядку. Да и каким бы криворуким ни был, Алискин ванки все-таки вещь. Не будь его, пришлось бы всему учиться как обычному смертному. А так все же он обладает алгоритмом оптимизации системы навыков. У них там такие случаи при прямой передаче знаний были, не редкость. Особенно на первых этапах, пока носителей опыта немного. Вот и пригодилась такая его возможность. Можно сказать, уже не хуже паркурщика какого падаю. Лазить и прыгать еще даже не учился. И похоже в ближайшее время мне это не светит. А вот проведению неподвижных силовых тренировок обучать будут. Оказалось, качаться можно без тренажеров. И в полной неподвижности. Не так, чтобы прям на мистера Олимпию. Но бывают в жизни ситуации, когда и такое знание – дар небес. В этот раз жалюзи на стеклянных стенах купальни подняты. Сегодня дождя нет, и ничто мне не мешает наблюдать, как просыпается Академостров. За эти пару недель успел посмотреть его изнанку. Микота ведь не гуляет по центральным улицам, где правосудие медом намазано, и киберурны шастают туда-сюда. Так-то там все просматривается камерами, но преступники давно наработали навыки как не светиться перед стационарными. И вот на этот случай японцы и добавили дополнительную функцию автоматизированным уборщикам. Правда, для этого пришлось расщедриться этим кастрюлям на дополнительный искусственный интеллект. больше чем обычным роботизированным пылесосом. Но как однажды совершенно случайно изрек фразу, которую надо бы отлить в золоте, а может даже платине, Виктор Степанович Черномырдин. Хотели как лучше, получилось как всегда. Великий был человечище и политический деятель, в своем косноязычии. Но именно это и рождало фразы, пережившие его и ставшие по-настоящему народными. Жаль, в этом мире его не было. Зато рожденные им обороты можно вполне легально вкручивать в разговор. Так насчет высокоинтеллектуальных урн. Какой бы страна ни была, но любое правительство всяко норовит сэкономить. Тендер, естественно, выиграла фирма, предложившая не самое лучшее и стабильное решение, а самое дешевое. В итоге на их сигналы о преступлениях теперь не реагирует никто, в том числе и пресловутые правосудия. Активируются у них камеры только в этом режиме. Памяти тоже пожалели. К облаку не подключили. Кругом следы рационального расходования государственных средств. Преступники попадают на их камеры исключительно по злому року и капитальному невезению. А так, получился очень интересный агрегат для селфи-туристов. Самые прошаренные в электронике превратили их в халявные электроскутеры – Пару раз даже видел. Правда, сидеть на них не очень удобно. Можно и слететь на повороте. Но переделывать никто не решается. Если поймают, тут уже так просто не отделаешься. А так без проблем запустил самоликвидацию левой прошивы. И вуаля. Но ну, максимум небольшой штраф. Когда узнаешь такие вот истории, понимаешь, а мир не так уж и чужд. Однако стоит только копнуть поглубже и отойти от туристических маршрутов, окружающая действительность поворачивается к тебе отнюдь не лицом даже, казалось бы, в такой благополучной стране, как Япония. Со стороны главного въезда на Академ остров, прямо-таки реклама, возобновляемым источником энергии и рациональной организации городского пространства. А вот с нерекламной стороны сплошные руины, до конца еще даже не расчищенные, и только в некоторых местах сменившиеся на новостройку, внешне больше смахивающие на последствия ядерного удара, А теперь буквально переполнившиеся всякими маргиналами и иными полукриминальными и ищущими адреналина личностями. А все это последствия ликвидации некоего вектора. Если что, это так называли покойного ныне седьмого эспера, пятого уровня в Японии. Интересная у него была способность. Он мог менять направление движения и ускорения. В первом случае способность была почти ничем не ограничена. И даже световой поток ему подчинялся. Была, правда, и ложка дегтя. Все это работало исключительно в относительной системе координат, причем конкретно его самого. Планета ведь вращается, а все, что на ней находится, движется. Однако он этого не видит, и значит ничего сделать не может. Вторая засада была в ускорении. Свет движется с постоянной скоростью, а значит он его не замедлить, не убыстрить, не в состоянии. Это справедливо с любым телом, не меняющим своей прыти при движении. В окружающем мире реализовать подобное невозможно. Но если его органов чувств недостаточно, чтобы зафиксировать хоть какие-то изменения, то всё, его способность пролетает мимо. Собственно, теперь подобное знание не имеет значения. Как говорит Микота, его остановили, а если без обиняков, то попросту убили, сначала зачем-то добившись его перехода на шестой уровень. Типа у него сорвала резьбу от полученной силы. Есть в этой истории нюанс. В сети правосудия говорилось про его психическую неустойчивость с рождения. И зачем тогда все это байда? Вот стал сильнее и слетел с катушек. А до этого про его склонность к подобному не знали? Устроили на академ Академострове в результате репетицию мировой войны. И только с помощью североамериканцев смогли таки его уконтропопить. Где логика? Кстати, помощью Курока по проникновению в сеть к ее работодателю не пользуюсь с того самого первого дня. Честно, такого шока и разочарования давно не испытывал. Для меня Япония воспринималась верхом технологического развития, и столкновение с реальностью в виде до сих пор используемых 0,86 с монохромным дисплеем компьютеров было настоящим разрывом шаблона. А полная некомпетентность и безалаберность в организации защиты информации со стороны серьезной вроде бы организации, такой как правосудие, стала последним гвоздем в крышку гроба. Да. Вот так и теряешь веру в людей. С другой стороны, система госуслуг этого государства оказалась крайне дружелюбной к любопытным туристам, даже если им не положено чего-то знать. Оттуда же узнал, что Сираи куда-то временно откомандировали и даже запретили пользоваться их сетью. При этом она как болталась поблизости от Мисаки, так и продолжает делать своё чёрное дело, причём даже повязку правосудия не сняла, не говоря уж про тот экстремальный костюм. Её что, конкретно к Микото прикрепили? Единственное, стало напрягать излишнее любопытство к собственной персоне. Понатыкали, понимаешь, камер и микрофонов по всему номеру, а ведь изначально ничего такого не было. Как-то никогда не был склонен к эксгибиционизму. Пришлось поотключать. Так ведь сразу стали лазерами со стекла снимать звук. Зато у меня появились мишени для практики. Если использовать специально огранённый для лазера рубин, то очень даже можно сбивать квадрокоптеры. Управлять своими искрами в совершенстве так и не научился, хоть и на пути к этому, но используя знания по физике про ионизацию воздуха, тот самый рубиновый лазер научился таки прицельно наносить повреждения вражеской техники. Как говорится, сам себе злобное ПВО. К сожалению, противник попался сообразительный, или техника кончилась, однако сшибать теперь мне нечего. «Скучно. Ты улетела в Русию. Не добровольно, а за Анжеем». Чем человек умнее, тем быстрее и убедительнее найдёт себе причины, почему он поступает так, а не иначе. Не знаю с чего она там себе понапридумывала, когда увидела в ту ночь мои глаза. Зато в наших отношениях возникла абсолютная гармония. Больше никаких поползновений в мою сторону. Что мне и нужно было. Тем более в таких ситуациях подросткам вроде меня ничего и не светит. Сами посудите, зачем давать хоть что-то, если бычок и сам себе всё нафантазирует и ради этого и будет пахать за несбыточную мечту. Правда, тут сразу образовалась осечка. Мне много больше лет, чем тело. И все мы это уже проходили в нескольких вариантах и с разными последствиями. Была лишь одна трудность, как не спалиться на таком знании и послать, не наплевав в душу. Пока вышло все удачно. Есть в этой истории и второе дно. Последнее дело закручивать отношения со своими подчиненными. Как потом с них спрашивать результат? это сразу перейдет на личные связи. Нет, можно возразить «вот, мол, в кино». На то оно и важнейшее из искусств, чтобы ездить доверчивым зрителям по ушам. Жизнь, она сложнее и никак не развивается по сценарию. И так и норовит порвать все шаблоны и устроить апокалипсис сегодня. И по факту никогда не сможешь подготовиться ко всем возможным ситуациям. А правда жизни такова, что Ти мне нужна в первую очередь именно как управленец. Но нет у меня этого ресурса в достатке, и пока невозможно жаровать, и постепенно подбирать по мере необходимости. Теоретически государством действительно может управлять кухарка, несмотря на все инсинуации чинуш, пристраивающих под шумок своих чад на непыльные должности. И казалось бы, если есть знания, бери первого попавшегося прохожего с улицы, обучай и наслаждайся потом жизнью, что и попытаюсь сделать на примере анджея. Только это справедливо с исключениями, Если нет кризиса и организации уже устоявшаяся, тогда да, всё возможно. Однако для моей ситуации совпадение не найдено. Можно привести отрицательный пример из памяти, чтобы так у всех на слуху. Президентство Медведева. Кризис вокруг Ливии. Всё слил, что мог, потом придумывались оправдания. А правда проста. Ни руководитель он ни черта. Классический заместитель и только. Что в итоге и вылилось в ситуацию полного неудачника. А вот если бы ничего такого не произошло то и никто бы ничего и не заметил. Эффективный менеджер, как говорится. Никогда хороший заместитель не станет идеальным начальником. Да. В этом и есть главная опасность привлечения Сангушко-младый. Именно это и побуждает задействовать его еще на этапе подготовки проекта, пока смена руководителя не так болезненна. Есть, однако, еще не одно «но». В частности, среда. И речь не про день-неделя. Почему дети профессиональных строителей зачастую превосходят своих сверстников в знаниях по этой профессии, даже не обучавшись на нее, несмотря на то, что у вторых есть диплом? Потому что на самом деле они учились, только несознательно и даже два раза. Сначала с папой, а потом с мамой. И можно сказать, с молоком впитали все это. Так и рождаются династии. Не всегда это срабатывает. Но в подавляющем числе случаев происходит именно так. Опять возникает вопрос. «Почему, если всё так, не набрать кандидатов в трущобах?» И снова ответ прост. «Они несут с собой опыт неудач. И вот какой мне прок от этого?» А когда заходит вопрос про Ти, то вспоминается её отец. «А он у нас победитель. Казалось бы, как об этом говорить после его убийства?» К сожалению, подлости никто не отменял. Хотя не мне судить, не зная полной ситуации. Но есть большой шанс, что она именно то, что нужно. Тем более успел даже выполнить угрозу. Заставить Ти таскать за мной чемодан с кирпичами. Демонстративно набивал. На её глазах. Она же делала вид, будто её такие мелочи не интересуют. Жаль, развернуться всё время Ванка не позволяла со своими тренировками и не дала загонять до полусмерти ни родственницу самого императора. Но я старался. Всё доступное время водил Ти за собой. Заодно неплохо изучил Академ остров. С нетуристической стороны. И пускай пытался в стычке не ввязываться, а наблюдать за действиями Мисаки... Но периодически поучаствовать приходилось. То совсем уж отмороженные попадутся, то ломанутся сбегать сквозь наши жидкие ряды. В общем, Рубин пригодился и на Земле. Убить таким образом мне никого не пришлось, да и силёнки не позволяли. Это при непосредственном контакте есть опасность. А так, ток с расстоянием падает значительно, и всё обходится просто электрошоком. Только не стоит сильно рассчитывать на такое использование способности. Целиться могу только в одного. Степень воздействия ограничена. А психи бывают разные. В плане самообороны наличие за спиной Ти с чемоданом, куда больше гарантия безопасности. Так-то, если что, кирпичом и по голове можно хорошо приложить любого эспера. Казалось, чего тогда таскаешь за этой чокнутой мисакой? Реально не все дома у человека. Вот на кой лезть в самые неблагополучные криминогенные районы, с ее-то фигурой и няшной внешностью? Да будь ты хоть пять раз тибетским монахом и вообще полным и абсолютным импотентом, Реагировать на Чику с такими данными придётся. Иначе авторитет можно и в ноль потерять. Но она упорно что-то и кому-то доказывает. Однако мне главное, чтобы хоть что-то делала. Правда, обнаружилась странная ерунда. Её физические кондиции никак не сочетаются со словами «обычный человек». Может, она и не пробивает кулаками стены? А что, ручаться за это не буду. Возможно, на самом деле-то как раз наоборот. Не настолько мы близки, чтобы про такое мне кто рассказывал. А так, если в целом то всё в пределах нормы для этого мира. Я ведь теперь тоже кое-что могу. Ну, чисто теоретически. Пусть это и наследие нового тела, но... Однако в личном деле Микоты от правосудия ничего про такие отклонения не сказано. Факт, вызывающий подозрения. Специально для меня подготовлена Или настолько обычная вещь для эсперов, что вообще нигде не упоминается? Ломай теперь голову. Не так и много у меня знакомых в этой стране, тем более из изодарённых чтобы поспрашивать про такую странность пристрастием. Но все это лирика, на фоне собранной за это время информации по техникам электро, так и других видов эсперов. Как уже упоминал, для меня все манипуляции с реальностью таких одаренных выглядят в виде математических формул и систем. Это для всех окружающих видна молния. А у меня еще и сумасшедшей сложности математическая обвязка. Вот представьте, в 99% случаев, Микота обходится одним единственным приемом – ударом электричества. Казалось бы, что там можно уже изучать? А нет, для меня каждый случай неповторим, и проблема в поиске того, что их все объединяет. И чтобы к нужной мне области относилась, а не ультрафиолетовому излучению, к примеру. Почему даже мои манипуляции с рубиновым лазером пока не помогают хоть как-то разобраться с проблемой? Потому что именно он и создает еще больше помех. Как его отделить от моего электричества? Ведь все описание не пойми в каком понятийном аппарате. Это вам не жалкие 10 циферок и сколько-то букв. Боюсь, я и так уеду из Японии только с огромным количеством материалов для размышления. Теперь с помощью памяти крови, доступного мне в любой момент с абсолютной точностью. И это не преуменьшение достижений в этой области. Да, в отличие от местных, смог таки инициировать небольшую электрическую искру в любой точке своего М-поля. Её мощности хватит разве что подшутить над кем-то. Но сам факт. Та же Микота запускает заряд только от тела. Во всяком случае при мне. Так вот, в результате анализа огромного количества данных, а вовсе не какого-то озарения, смог выделить относительно небольшой массив, который и позволил сделать столь необычное. Не факт, конечно, что там нельзя ещё что-нибудь удалить без последствий или добавить регулятор мощности. Однако моей компетентности на подобные манипуляции – пока явно недостаточно. Вторым достижением стало понимание сути взаимодействия с чужими персональными реальностями. Напрямую этого не происходит вовсе. И то, что я думал, будто подкрутил какие коэффициенты, в математическом обеспечении электрического заряда, пущенного Микота, в меня, была глубочайшая ошибка. Похоже, понимание явления из мира электро, доставшееся мне с видением, куда точнее передает ее суть. Это на самом деле собственная внутренняя вселенная, с помощью которой некоторые могут оказывать влияние на окружающую действительность. И чтобы воздействовать на персональную реальность, нужно в прямом смысле управлять сознанием конкретного человека. А это могут только менталисты. Но они абсолютно никак не могут влиять на обученных электро, чему я сам являюсь примером. А значит и мне не светит вносить искажения в манипуляции Микота. Так что же там произошло? А ответ оказался проще, чем можно было предполагать. Схлестнулись мы в окружающей нас действительности, и я банально увеличил сопротивление воздуха вокруг себя. Получается, на самом деле подкрутил коэффициенты, но не у неё, а у себя в персональной реальности. Если здраво рассуждать, то в теории ничего не должно было произойти, и шандарахнуло бы током, однако всё было иначе. При подавляющей разнице в уровнях и силе воздействия на окружающую реальность... Микота совершенно не в курсе особенностей воздействия внутри М-поля. У меня, кстати, оно около десятка метров в диаметре. В тот момент она формировала электрический заряд внутри него. По сути, в зоне чуть ли не моего прямого воздействия на реальность. А поскольку силы у нас идентичные, вышло что вышло. Вот если бы она тогда долбанула из-за его пределов, пришлось бы мне очень туго. В силу того, что формирование удара произошло за границей моего внимания. И пришлось бы действовать с уже летящей в тебя стихией. И пусть электричество не свет, но всё равно никакой человеческой, да, наверное, и моей реакции не хватит отвести от себя всё. Тут нужен уровень, и не мой первый. В этот момент, когда я чуть не уснул в своём персональном ансене, где-то в номере заиграла мелодия. Сначала даже не удивился, просто не понял, что это. Только немного придя в себя, догадался, это не посторонний шум. «А музыка? Примитивная. Миди, что ли?» «Короче, в старых телефонах такая пиликалка. Настройки сбились?» «Посмотрел на свой смарт. Он лежал мёртвым прямоугольником неподалёку. Версия не прошла». «Тем временем мелодия прекратилась. Раз уж всё равно разбудили, решил перебраться в спальню. И вот, обтираясь, услышал мелодию вновь. Нет, ну это было уже свинством. В этот раз постарался узнать, что же всё-таки играет в моём номере». Недолгие поиски вывели меня к входной двери, где на небольшой полочке стоял телефон в док-станции. Господи, сколько дней ходил и даже не замечал. Вроде ваза с цветами. Есть и есть. Номер-то А значит и телефон должен был быть. Не удивлюсь, если интернет найдётся бесплатный. Вот тормоз-то. «Алло?» Задал вопрос, нажав кнопку принятия звонка. «Господин Щеня?» Раздалось из трубки. «Да». Подтвердил сразу же, правда, сильно удивившись, что всё-таки не ошиблись. «Вас беспокоит с ресепшена». «Так-то я уже догадался, только вот не мог понять причины такого интереса». «К вам пришёл посетитель». «Кто?» С великим изумлением задал вопрос в трубку. «Должны сразу предупредить, приём несовершеннолетних в такое время правилами отеля запрещён». Донеслось оттуда. «Чувствую, как мои брови пробивают перекрытия, взлетая вверх от запредельного удивления». Мы вызвали полицию, дабы её сопроводили обратно до дома. «Господи, да вы скажете, о ком вообще речь?» Потребовал от работника пролить таки свет на странную тайну личности посетителя. «Судя по карточке учащегося, это Анастасия Евпатьевна. Извините за неправильное представление вашего гостя. К сожалению, её фамилия не указана, а сама она утверждает, будто её нет». «Забудьте. Сейчас я спущусь вниз». Ответил быстро, отключив трубку и одеваться. Господи, вот что ей понадобилось от меня посреди ночи. Да ещё и на краю земли. холотеля отеля Эмали Хеннада «Настя, что случилось?» Прокричал чуть ли не через половину вестибюля, как только вышел из лифта. Дежурный администратор аж подпрыгнул за своим ресепшеном и потерял всякие капли сна сразу в обоих глазах. Евпатьевна же прекратила расхаживать взад-вперед и повернулась ко мне. но «Ну, наконец-то!» — был первым её возглас. «Да я сразу...» — начал оправдываться без перехода. Она только сморщилась, потому решил заткнуться от греха подальше. «Ты должен её спасти!» — заявила Настя сразу же, ткнув в мою сторону указательным пальцем. Видимо, чтобы точно понял, кто именно это должен сделать. Однако пояснение, кого, зачем и от чего не последовало. «Подожди, можно поподробнее, что стряслось?» Попытался этим вопросом заполнить информационный вакуум. «У тебя же есть деньги?» Отказалась идти она на контакт, свернув куда-то не туда. «В принципе...» Осторожно ответил ей, и махнул рукой неопределённо вокруг себя. «Типа сама посмотри, где живу». «По-настоящему большие?» Тут я действительно начал беспокоиться. «Нет, если нужно...» «Тем более это ж Фройся, но зачем?» «Ты уверена, что тебя не обманули мошенники?» Первым делом поинтересовался у неё. «Да нет, просто срочно нужно выкупить посудомоечную машину!» Припечатала она меня своим словом прямо в лоб. Посмотрел на ноги. Вроде лыж там нет. «А как там в том стежке Выходит второй вариант, у меня с головой Бобо?» «Ну, ремчик очень нужно!» Неожиданно законючила она, ухватившись за руку. Классика прямо жанра. Ей осталось только ко мне в глаза заглянуть. Что, уже? Настя, хватит. Давай, наконец, объясняй. Что происходит? Решительно заявил на её действие. Значит, ты всё время мне врал? Насчёт чего? Поинтересовался осторожно. А то мало ли вдруг чего действительно обещал. Что всё для меня сделаешь? Так пока я не отказывался. Но ты же сама не желаешь ничего рассказывать. Пойми меня-то. Приносишься посреди ночи. Требуешь купить посудомоечную машину, да ещё и дорогую. Как я должен реагировать? Да вовсе не её, а мать Микоты. Настя, стоп. Вот с этого места максимально подробно. Почему ты вдруг завела речь про Мисаку Мисузу? И какое она имеет отношение к кухонной технике? Спросил её, развернув к себе лицом и смотря прямо в глаза. Потому что это её и продают. Выдала она, как-то поникнув. Ещё раз остановимся на минутку. «Дай немного сообразить. Здесь же продажа людей запрещена. У них же нет ничего подобного, вроде наших холопов. Или я где-то ошибаюсь?» «Нет, не ошибаешься». «Тогда прости меня, господи, за мысли мои грешные, как? Настя, пожалуйста, объясни, если, конечно, сможешь». «Как мне сказала Куроку, такое случается, редко, когда ситуация с долгами очень серьёзная». «Всё равно не понимаю». «Микота Эспер пятого уровня, и правительство Японии не пожелало защищать такую боевую единицу, просто погасив задолженность?» «Там действительно очень много. Компания её отца была официальным представителем, Симонтек, в Азиатско-Техоокеанском регионе. После прошлогоднего скандала она, естественно, разорилась и оказалась не в состоянии погасить даже малость выставленных против неё исков. Господин Табигаки ещё до всего этого успел перевести компанию на госпожу мисозу и развестись с ней, и был таков. Теперь именно она ответчится по всем долгам, еще и клонами Коты. «Кто?» — опять изумился я. Это давняя история. Когда-то в рамках помощи врачам в борьбе с неизлечимыми болезнями у детей она сдавала кровь. А потом выяснилось, что генетический материал использовали вовсе не для этого, а для создания клонов-эсперов. Узнала она про это, только когда их остатки всучили семье мисака На содержание вместе с ненужным теперь оборудованием по той программе. ность подожди. Из них никого в живых не осталось? Почему, семеро Младшая тоже. Мы были с ней и их мамой как-то в больнице. Зачем? Ей необходима генетическая терапия. Что-то в её организме сломано. Врачи плохо пока в этом понимают. Остальные-то в боксах. И ими занимаются автоматикой и нанороботы. Но там нужны расходные материалы. А это тоже стоит денег. Пока не случились проблемы с Симонтеком, средств хватало. Сейчас остались лишь долги. Ладно, кое-что становится понятным. Но объясни, куда остальные клоны подевались? И сколько их вообще было? Начал выпытывать про остальное. Их всех убили. Зачем? Чтобы сделать Эспера шестого уровня. Ты хочешь сказать, сначала тут уничтожили кучу клонов Микота, и так сделали Вектора шестеркой. Заодно полакадем острова развалили в руины. Затем героически, не без помощи Саш, его убили? Нет. Чтобы получить новый уровень, ему нужно было сражаться с сёстрами Микота. Ответила на мой спич Настя. Они были высокоуровневыми эсперами? Продолжил допытываться дальше. Нет, всего лишь второго уровня. Но они все были объединены в единую сеть Мисаки. И сражаясь, учились. А Вектору каждый раз приходилось преодолевать их новый общий опыт. И так он возвышался. Мне так Куроку объясняла Про себя грустно засмеялся. «Куда я-то со своим первым попал?» «Значит так, было много клонов Микоты, которых использовали для получения Эспера шестого уровня, но потом сами же его и убили. Осталось много оборудования и несколько девочек. Именно семь, и лишь одна из них не в боксе. Некая младшая. Кстати, а почему её так называют?» Поинтересовался вновь у Насти. «Потому что она моя ровесница, а остальные выглядят примерно на 14 лет». Сначала ущипнул себя, потом опять посмотрел на ноги. Нет, лыжи так и не появились. Подстава, чистой воды подстава. Она мне вовсе ни про какие клоны сейчас не рассказывала. Чтобы сестрицы Микоты выглядели на столько лет, материал надо было брать, когда она была ещё в утробе матери. А забор крови совершали куда позже, а значит вывод однозначный. Разводила вы. Есть только один способ добиться подобного. Это применить технологию получения репликантов. Для россии это почти легендарная технология, которой у нас нет, а здесь мало того, что оборудование продают по распродаже, так еще и с оставшимися искусственными эсперами. Мистика, или Настя, возможно, также и подстава. Наверняка последняя, хотя, скорее всего, вместе сразу. Господи, вот что делать, а? Мне мозг вынесли. Ладно, пропустили, но все же, почему саму Микоту не стали защищать и разрушают ее семью, не пойму. Продолжил свой расспрос, немного успокоившись. «Чиновники из министерства ей сразу сказали, либо ты продолжаешь учиться на их грант, либо её просто вышвырнут на улицу и доведут до ума клон-четвёрку». «Подожди, Настя, ты хочешь сказать, что существует её копия четвёртого уровня?» Наивно полагал, что был до этого момента изумлён до предела. Высота была пробита. Означало это, если я правильно понимаю, что сейчас продавали устаревшую технологию. По их понятиям почти хлам, а значит малюсенький шанс купить все это богатство все же есть, хоть он вовсе не исключает и другие варианты. А с другой стороны, подобная продажа как предупреждение. Вот смотрите, наштампуем электро четвертого уровня, словно пупсов, и что будете делать? Пришлось отойти и усесться на диван. Благо в холле отеля он был и не один. Настя последовала за мной. Голова нещадно трещала от набежавших в нее мыслей. Вот где гарантия, что это не просто ее проделки? Когда я все же решился ехать и брать все на корню, приперлись полицейские и обломали нам всю малину. Мол, у себя в Руси делайте, что хотите, а здесь у них свои законы. И забрав Настю, отправили меня отсыпаться к себе в номер. Правда, договориться о встрече утром мы успели. Интересно, она вообще ляжет спать или выйдет из полицейской машины, вызовет такси и поедет снова ко мне? Все-таки японцы такие формалисты.